Глава 4. Утром их разбудил грог. Подтянутый, свежий, чисто выбритой в новой форме с погонами старшего лейтенанта. Даже рожа уже не выглядела такой избитой. Опухаль спала, синяки чуть побледнели, садина подзатянулась. Старший лейтенант Бергнеишкин. Гадко ухмыльнулся Монлайт с верхней койки. Разговорчики. Ой, он ещё и командовать придумал. Сплеснул руками Монлайт. Вы на него поглядите. Ваньючка под ритузная. Там где-то Федя был. Ты вот им и покомандуй. Федя? Федя, ты где? Монлайт дурашливо свесился вниз головой и оглядел застеленные койки соседей. Феди и Игоря не было. А вместе с ними и ещё чего-то не хватало. "Гитара где?" посерьёзнее у Мон. Изъята. Мстительно заулыбался игрок. Мон легко перевернулся и спрыгнул вниз. На нижней койке сидел сонный Снейк. Седой поглядел на лейтенанта так, словно готовись двинуть ему в челюсть с другой стороны. "Сука, ты страшой." С тихой угрозой произнёс Мун. У вас генерал ждёт. У вас 10 минут. Время пошло. Самодовольно отозвался игрок и вышел. Генерал сдал не у себя, а в так называемом штабном домике. Понять, на кой он ему нужен в текущих условиях. И почему бы генералу не гонять всех прочих к себе, Мун не мог? Разве ж то старый хрен хотел сохранить какое-то личное пространство? Но опять же, зачем? Семью сюда не привезёшь, если только ты не клиент Кащенко. Шала в генералу здесь тоже вроде бы нет куда взять. Старлив бежал по ступеням и распахнул дверь. Вперёд. Сник напрягся. Приказы со стороны Старлея его, кажется, особенно раздражали. «А пошел ты, сберкнижечка, в задницу!» От души послал бородатый и повернулся к Муну. «Еще всякая шелупа мне тут приказа не отдавала!» «Не хочу в этом участвовать!» «Точно решил!» — прищурился Мунлайт. Змей неопределенно мотнул головой. «Хорошо!» — кивнул Мун. «Оставайся!» Генерал ждёт обоих, жёстко произнёс игрок. Это я буду обсуждать с генералом. Голос Муна звенел металлом. А ты, Сявка, дорогу показывай. Лейтенант налился краской. Пальцы стиснули дверную ручку с такой силой, что на мгновение показалось, не выдержит, треснет и отвалится с лёгким щелчком. Пальцы побелели. Но щелчка, разумеется, не последовало. Мунух хмыльнулся, лейтенант справился с эмоцией, сохранил выдержку и молча кивнул на вход. Сидой прошёл мимо, как ни в чём не бывало. "А ты здесь жди", зло прорычал Старлей Снейку и силой захлопнул дверь. Тёмный душный предбанник сменился светлой, хорошо проветренной комнатой. Старый Хрин сидел за столом, И лежал какие-то бумажки. Не то в самом деле работа с документами, не то создавал видимость. Мундайт его чего-то заподозрил второе. "Здравствуйте, нафиг!" сообщил с порога. Генерал оторвался от своих бумажек и поглядел на Старлея и сталкера. "Второй где?" спросил сухо. Старлей злорадно поглядел на Мундайта и кивнул на него. Мол, его работа, с него и спрос. Генерал перевел взгляд на Седова. «У меня условия», — тихо и веско сказал Мун. «Ты уже условия ставишь?» — скинул бровь генерал. «Допоминаю, ты взял аванс». «Я помню. И от работы не отказываюсь. Но Снейка в это прошу не втягивать. Лицо генерала сделалось удивленным. Хм, а нахрен мне его тогда на довольствие держать, если он работать не станет? Работать стану я. Этот Мун кивнул на игрока. Со мной договаривался. И подряжался к тебе тоже я, а не Снэйк. А на довольствие он повисит, много не съест. Если считаешь иначе, Отпусти его прямо сейчас и всё. Вот ещё. Фыркнул генерал. Ладно, допустим. Только у меня требование. Про вчерашний твой концерт я уже знаю. Так вот, чтобы он был первым и последним. Нечего мне дисциплину гробить. Усёк. Хорошо. Согласился Мон. Только скажи своему хорьку, чтобы парням гитару вернул. Должна же быть и людей хоть какая-то радость. Генерал поглядел на сталкера, и тот снова почувствовал себя так, словно на него смотрели через амбразуру. Ладно. Верю тебе на слово, подтвердил общие договорённости генерал. Старый, скажи второму, пусть погуляет и гитару вернёт. Потом Слушаюсь, товарищ генерал. Судя по голосу, игроку приказ не понравился, но спорить он не осмелился. Сейчас, заупрямился Мун. Генерал стиснул челюсти. Детский сад. Верни им балалайку Старлей и возвращайся. Подытожил он и повернулся к Мунлайту. «Но тебе это все отработать придется!» Мун кивнул. За лейтенантом тихонечко закрылась дверь. «И еще!» — тихо сказал Седой. «Я хочу знать, для чего вам все это надо!» «Хм! Что? Совесть беспокоит!» «Хочу знать, в чем я участвую!» «Я же тебе уже сказал!» Не моргнув, отозвался генерал. «Не припомню. Нам нужна база внутри периметра. У нас там свои интересы. Доступно!» «Доступно!» Недовольно проворчал Монлайт. Все вроде было честно и понятно, но что-то не нравилось. То ли Снэк со своим предвзятым отношением, что на вояк работать нельзя, То ли где-то генерал всё же лукавил. Понимания не было. Было смутное, ускользающее ощущение, что что-то не так. Генерал встал из-за стола, подошёл к стене и отдёрнул шторку. За какими уютных хозяйек прячутся кладовочки? За этой шторкой никаких кладовок не было. Там расположился здоровенный в пол стены экран. который можно было бы ожидать увидеть в новомодном офисе в центре крупного города, но никак не здесь. Седой присвистнул. Генерал принялся колдовать над пристёгнутым к панели лэптопом. Экран осветился синим, затем моргнул и высветил общую карту зоны. Начнём с общих моментов. Начнём, кивнул ему на экран в полсети. Где ты это дерьмо Мамонта достал? Вообще-то, модель новая и не для массового потребителя, — сердито ответил генерал. Я не про панель. Я про карту. На ней темных пятен больше, чем на той, по которой Колумб в Индию плыл. Другой нет. Мун сунул руку в карман, пальцы нащупали на ладонник. Ламеры. протянул он и гнусно ухмыльнулся. Когда Старли вернулся, в комнате было шумно. Экран на стене заполнила карта настолько подробная, что с ней он, пожалуй, и сам бы мог попытаться выйти из зоны. Хотя, если верить местным, то внутри всё не статично. И аномалии возникают, исчезают и снова возникают в других местах. Так что на карте не нарисуешь А насколько эффективны датчики, он ещё помнил. На столе валялся на ладоник Седова, что отметало последние сомнения касательно того, откуда взялись новые карты. Впрочем, сомнений и так не было. Хворостин с Седым общались на равных, как профессионал с профессионалом. И сейчас картошол должен был отдать Муну должное. Он не хвастался, Он и в самом деле знал зону в разы лучше, а может быть и вообще, как никто другой. В любом случае польза от Седого была, и Сергей успокоил себя тем, что не напрасно терпел идиотские выходки и дрянной характер. Старлей тихонько подошел к окну, приоткрыл форточку, благо в комнате становилось душно, и тихонько присел в сторонке. Генерал спрашивал обо всем. Расспросы его касались самых разных вещей, казались не связанными между собой. Он прыгал с темы на тему, и Сергей не сразу понял, к чему эти перепрыгивания. Картинка начала вырисовываться только полчаса спустя. Наметились какие-то закономерности. Хворостин играл. Тонко и изящно. Две трети его вопросов к делу не относились, а оставшиеся... Задавались в такой форме и последовательности, что понять, к чему они задаются, можно было лишь в том случае, если знать, чего добивался генерал. Для непосвященного со стороны все выглядело, как детская викторина «Хочу все знать». Мунлайт посвящен не был. Это Старлей знал наверняка. И если подозревал о чем-то и пытался что-то просчитать, то его явно ждало разочарование. Генерал на 100% вжился в роль и не отступал от неё ни на йоту. Выуживая между делом необходимую информацию и получая в нагрузку кучу информации ненужной. Хотя, как сказать, информация бесполезной не бывает. Седой отвечал чётко и по делу. Сталкерских байк не травил, истории своей юности с моралями не рассказывал и советов тоже не давал. Во всяком случае, пока Хворостин не перешёл к основной части. Куда предложишь высаживаться без обиняков, в лоб спросил генерал. Он защёлкнул как кнопками уменьшая масштаб. Экран заполнился общей картой, грязноватой, ощетинившейся массой разных обозначений. Даже в схематическом виде зона отчуждения выглядела недружелюбно. Moonlight молча ткнул в карту. Там, куда указал палец сталкера, расположился комплекс серых многоугольников. Что за постройки? Агропром. А раньше не Агропром. Почему туда? полюбопытствовал генерал. Несмотря на раскрытую насте шфорточку, ему было жарко. Лицо раскраснелось, на лбу выступила испарина. Но Хворостин держался стойко. Даже верхнюю пуговицу расстегнуть себе не позволил. Только иногда промакивал лоб латочком, стараясь сделать это незаметно. Ведь вам нужна база, генерал кивнул. Во-первых, Агропром находится на отшибе. Здесь поспокойней во всех отношениях. Потом, Агропром это готовые помещения. Это раз. пусть они давно не используются, но они есть и в терпимом состоянии. При небольших затратах их можно обжить. Во-вторых, как я уже сказал, помещение не используется. Там никто не базируется. Думаешь, нас напугает сборище хламонов вроде тебя? Подал голос лейтенант и тут же прикусил язык, поймав красноречивый взгляд Хворостина. — Думаю, — небрежно отозвался Мун, — что лучше ни с кем не конфликтовать, если этого не требуется. — Вы же туда не на один день. — Кроме того, кого ты собираешься выкуривать, сберкнижка? — Долг? — Это бывшие военные. И зону они топчут, в отличие от тебя, не один день. — Свободу? — Хм-хм. Они очень хорошо экипированы и достаточно решительны. Своё время попёрли военных со складов ваших коллег. Можешь навести справки? Думаешь, у тебя получится их оттуда так просто выбить? А может, ты хочешь в Припять и базу или на ЧЭС? Генерал поморщился, постучал ладонью по экрану. Хватит болтать. Давай дальше. То есть, агропром хорош тем, что легко может быть оборудован, и там никого нет. Я не сказал, что там никого нет. Охмелнул сам онлайт. Я сказал, что там никто не базируется. Какие-то бандики там тусуются. Иногда одиночки заходят, но редко. Большая часть её бандитская территория. И много их там бандитов, Мулад пожал плечами. Кто ж их знает. Но взвода, чтобы их оттуда выбить и держать территорию, вам должно хватить. Аномалий в окрестностях немного, мутантов там толком нет. А разве что по подвалам пройтись. В канализации местной, правда, черт знает что водится. Но канализация вам и не нужна. Она своей жизнью живёт, зачем туда соваться? Значит, Агропром. Задумчиво произнёс Хворостин и приблизился к серые прямоугольники. Здания на карте приняли более чёткие очертания, появилась детальная прорисовка. Сергей тоже взглянул на карту. Что там видят седой сталкер и генерал, он не знал. Даже представить себе не мог. Да и не хотел представлять. Достаточно было того, что видит в этих серых крышах он, старший лейтенант Карташов. А он видел там первую веху, первый шаг на пути очищения маленького кусочка истерзанной взрывами земли от большой кучи человеческого мусора. В барак он вернулся уже по темноте и уставший как собака. Игорь спал смешно посапывая. Гитара его стояла в углу, прислонённая к стене. Федя сидел возле тумбочки и что-то старательно царапал карандашом на клетчатом листочке с оборванным краем. На открывшуюся дверь он поднял голову и молча кивнул. Монлайт ответил тем же. Сил на разговоры не было. Да и чего бубнить, когда люди спят? Снейк тоже дрых. Или притворялся. решив не поднимать щекотливые темы. Ладно, потерпит. Сам отказался, пусть теперь томится в неведении. Главное и дальше не посвящать его во всё это. Старый хрен обещал, что не потянет змею в свои игры. Верить генералу, конечно, не стоит, но пока он слово держит, будем надеяться, до да держит и до конца. А тогда он возьмёт деньги. сынька, и они сдёрнут отсюда навсегда или хотя бы очень надолго. И армейская база в зоне останется на его совести, а не на совести Бородатова. С этой мыслью он забрался наверх и с наслаждением вытянулся, закинув руки за голову. Заснул он быстро. Во сне явился почти забытый за пьянками и суматохой последних дней образ. Тень не приставала с расспросами о смысле жизни вообще и о его существовании в частности. Прозрачный двойник смотрел на Муна и гнусно улыбался его же улыбкой. А в дымчатых глазах, за которыми не могло быть никакой души, стояло осуждение. И от этого взгляда он проснулся. В комнатке было темно и душно. Пахло казармой. Снизу нёсся переливчатый храп на два голоса. Мун перевернулся на другой бок и попытался отключиться. Но сон не шёл. Стоило только закрыть глаза, как перед внутренним взором поднимался дымчатый силуэт с осуждающим взглядом. Следующие 3 дня прошли по той же схеме и признаться, основательно вымотали. Каждое утро в комнату вламывался Старлей, поднимал его на рёв гаргнуть громче, чтобы разбудить заодно и Снейка, и уходил. Амон поднимался, приводил себя в порядок, памятуя о том, что в любых условиях главное оставаться чистым. И то полк штабному домику. Назначившийся в распорядке завтрак, он при таком режиме не попадал. Старый хрен не завтракал, только кофе глоХил. Но смикнул, что у кого-то обедет может быть и получше. Потому вместе с кофе, рас смотримым и довольно паршивым, стали появляться бутерброды. Консультировать приходилось много. Генерал сыпал вопросы как из рога изобилия. Его интересовало, кажется, всё. Помимо него на их совещаниях присутствовал удивительно молчаливый старший лейтенант которого именно в азбер книжке теперь было ни к чему, а другого достойного погоняла не придумалось. Помимо него несколько раз появлялся хмурый мужик лет тридцати с капитанскими погонами. С капитаном Мун успел даже переговорить несколько раз этот этэт. Его звали Андрюхой, и оказался он куда приятнее в общении, чем все его сослуживцы вместе взятые. Генерал был сам себе на уме. Старлея Седой в последнее время за человека и вовсе перестал считать. Федя с Игорем были простые и примитивны до туповатости, как два валенка. А капитан Андрюха был человеком. Мун пожалел даже, что не встретился с ним в другом месте и при других обстоятельствах. Работа шла рывками. Параллельно что-то происходило. Или жизнь на кордоне была такой суетной. хотя с чего бы им суетиться. Но тем не менее какое-то скрытое движение в окружающем мире присутствовало. Периодически убегал куда-то капитан Андрюша, время от времени уходил и надолго старший лейтенант. Да и сам генерал временами прерывал работу и удалялся или выгонял Муно на часок погулять. В такие моменты он шёл искать Снейка. Бородатый слонялся по базе без дела, как тень. Мрачный и панурый, витал где-то в своих мыслях. Сперва пытался приставать с расспросами, но Сидой жёстко расставил все тучки на дыбы. Мол, не хотел соваться, вот и не суйся. Змей обиделся, но виду не подал. Правда смуном теперь говорил неохотно, всё чаще бурчал, называя приятеля по рождению хаусом. но бежать больше не предлагал. Почему змей отказался от этой мысли, Сидони не догадывался, да и не думал об этом. Просто был благодарен за то, что тот отнёсся с пониманием и не приседает на уши. На четвёртый день генерал вытурил Муна, как только-только начало смеркаться, и назад не позвал. Подморозило. Балтаться на воздухе было холодно. И сидел засел в бараке. Пальцы тихо перебирали дешёвые пластиковые струны, а в голову стучала мысль. Может быть, это конец? В его услугах больше не нуждаются, и работа выполнена. Мысль была приятной. Смущало в ней только одно. Мон не верил в лёгкие деньги. По опыту знал, что бесплатный сыр бывает исключительно в мышеловке. И этот опыт активно портил настроение.